Прыжок был ненамеренный. Приказ отдал спинной мозг, головной мозг, который помнил, что сержанты не должны выпускать кишки младшим констеблям без достаточного повода, попытался затормозить прыжок в полете, но к тому моменту в силу уже вступили законы баллистики. Он успела лишь извернуться в воздухе и удариться о мягкую стену плечом. Рядом затрепетали крылья и послышался долгий звук, несомненно органического происхождения. наводявший на мысль о мяснике, которому попался на редкость упорный хрящ. "Знаешь, сержант", произнесла Салли, как будто ничего не произошло. "Вам вервольфом хорошо. Вы остаетесь в одном теле и не испытываете никаких проблем с распределением массы. Знаешь, во сколько летучих мышей мне нужно превратиться, чтобы распределить свой вес примерно в полтораста, между прочим. И какая-нибудь одна обязательно потеряется или свернет не туда". А у меня голова не работает, если не все мыши на месте. Про слияние я вообще молчу. Это как будто изо всех сил чихаешь, только в обратную сторону. Скромничать смысла не было, особенно в темноте. Англа заставила себя превратиться в человека, каждая клеточкой мозга пересиливая зов зубов и когтей. Гнев ей помог. Какого дьявола ты здесь делаешь? спросила она, как только пасть сменилась ртом. У меня выходной. Заметила Салли, приблизившись. Вот я и решила проверить, не найду ли чего-нибудь. Она тоже была совершенно обнаженной. Тебе могло и не повести, прорычала Ангова. Ну, мой нюх похож твоего, сержант, с любезной улыбкой отвечала Салли. Но вместо одного носа у меня их 155 плюс крылья, так что я могу осмотреть большую площадь. А я думала, вампиры превращаются обратно вместе с одеждой, с упрёком произнесла Ангова. Вот от ташрик это умеет, а женщины нет. Никто не знает почему. Наверное, это из той же серии, что и кружевные ночнушки и все такое. Опять-таки, здесь вервольфом повезло больше. Когда разделяешься на 150 летучих мышей, трудно помнить, что две из них должны нести трусики. Салли посмотрела на потолок и вздохнула. Слушай, я понимаю, к чему ты клонишь. Проблема в капитане Марко, да? Я видела, как ты ему улыбалась. Прости, вампиры и правда бывают очень привлекательны, ничего не могу поделать. Ты, если я ошибаюсь, очень старалась ему понравиться. А ты нет? Он из тех мужчин, которым любая не прочь понравится. Они подозрительно посмотрели друг на друга. Он принадлежит мне, произнесла Ангва, чувствуя, как ногти сменяются когтями. То есть ты принадлежишь ему, уточнила Салли. Я права, и ты сама это знаешь. Ты хвостом бегаешь за ним. Ну извини, ничего не могу поделать, взвыла Ангава. Хватит, с примеряющим жестом вытянула обе руки. Давай лучше уладим один вопрос, прежде чем зайдем слишком далеко. Да? Да. Мы абсолютно голые, стоим на земле, которая, как ты, возможно, заметила, стремительно превращается в жидкую грязь, и готовимся к драке. Ну, допустим, Но чего-то не достаёт, тебе так не кажется? И чего же? «Зрители с кошельками. Мы могли бы заработать целое состояние, Салли подмигнула. Давай лучше займемся делом, ради которого мы обе сюда спустились. Анга заставила себя расслабиться. Эти слова должна была произнести она. Она в конце концов сержант, не так ли? Ладно, ладно, сказала она. Мы здесь, и давай поставим точку. Ты сказала, что этих гномов убила Нечто живущее в колодце? Возможно, но если и так, оно воспользовалось топором, ответила Салли. Посмотри, только сначала соскреби грязь. Она успела их покрыть с тех пор, как я сюда спустилась, поэтому ты и не заметила, великодушно добавила она. Ангва выволокла труп из сияющей слизи. Вижу, сказала она, роняя мертвеца обратно. Он мертв не более двух дней, и, кажется, его не особенно пытались спрятать. А зачем возиться? Гномы перестали осушать эти туннели. Подпорки временные, грязь ползет обратно, и потом какой дурак сюда полезет? Кусок стены ополз с чавкающим звуком, как коровья лепешка. В туннеле послышались негромкие всплески и бульканья. Ангморпская подземья воровато вступала в свои законные права. Ангва закрыла глаза и сосредоточилась. Вонючая слизь, запах вампира и вода, поднявшаяся уже до лодыжек. В ровной мере требовали внимания, но Анга не собиралась сдаваться. Нельзя, чтобы вампирша была главной. Это так традиционно. Здесь побывали и другие гномы, пробормотала она. Два, э, нет, три, и Еще четыре. Я чую какое-то черное масло, вдалеке кровь. Там, дальше в туннеле. Анга выпрямилась так резко, что чуть не стукнулась головой о потолок. Пошли. Здесь становится небезопасно. Мы должны разобраться, Идем! Уж тебе-то нечего бояться смерти. Ангва зашлепала по коридору. Думаешь, весело провести несколько тысяч лет в тени? крикнула Салли, но слушали ее лишь жидкая глина на зловонная пустота. Она помедлила, вздохнула и последовала за Ангвой. От главного туннеля ответвлялись другие коридоры. С обеих сторон из них точно холодная лава вытекали реки жидкой грязи. Салли миновала нечто вроде огромной валторны, которая медленно поворачивалась, плывя по течению. Здесь туннель был надежнее, чем отрезок у колодца. В конце виднелся бледный свет, и ангва, присевшая на корточки у большой круглой гномей двери, Салли не обратила на нее внимания. Она едва взглянула и на гнома, привалившегося к спиной к двери. Вместо этого она уставилась на огромный знак, нарисованный на металле, большой и грубо очерченный Он походил на широко распахнутый круглый глаз с хвостом и сверкал зеленовато-бледным сиянием вурмов. Гном сделал рисунок собственной кровью, сказала Англа, не поднимая головы. Его приняли за мертвого и бросили, но он не умер. Он сумел добраться сюда, но убийцы заперли дверь. Он скреб ее, судя по запаху, и обломал все ногти. Тогда он начертил этот знак собственной горячей кровью. А потом сидел здесь, зажимая рану и наблюдая, как сползаются вурмы. Я бы предположила, что он умер часов 18 назад. Что скажешь? Что надо выбираться отсюда поскорее. Салли попятилась. Ты знаешь, что означает эта штука? Я знаю, что это рудничный знак и больше ничего. А ты знаешь, что он означает? Нет, но мне известно, что он означает нечто очень плохое. Встретить его в шахте Дурное предзнаменование. Что ты делаешь с трупом?" спросила Салли, пятясь все дальше и дальше. "Пытаюсь понять, кто он такой," ответила Анга, обыскивая одежду убитого. "Как и положено стражнику, мы не стоим на месте и не пугаемся рисунков на стене. В чем проблема?" которая из уточнила Салли. "Э, -э он слегка сочится. Если я справлюсь, справишься и ты. В нашей работе крови хватает, и мой тебе совет, Не пытайся ее пить, сказала Анга, не прерываясь. Ага, на нем ожерелье с рунами. А еще...» — она вытащила руку из кармана гномей куртки. Не могу, как следует разглядеть, но чую чернила. Так что, наверное, это письмо. Ладно, давай сваливать. Она посмотрела на Салли. Ты меня слышала? Этот знак был начерчен умирающим, произнесла та, по-прежнему держась поодаль. И что? Возможно, Это проклятие? Ну и что? Не мы же его убили, ответила Ангва с некоторым усилием поднимаясь на ноги. Они посмотрели на жидкую грязь, которая уже достигала коленей. "Думаешь, проклятье не все равно?" спокойно поинтересовалась Салли. "Прямо сейчас я думаю, что в том туннеле мимо которого мы прошли, должен быть второй выход наверх", сказала Ангва, указывая пальцем. Исполненная слепой решимости, целая вереница Вурмов приползла по текущему потолку почти с той же скоростью, с какой по полу текла грязь. Сверкающим ручейком она устремилась в боковой ход, салли пожала плечами: "Стоит попытаться". Они ушли, и вскоре плеск шагов замер вдалеке. Грязь с тихим шепотом поднималась в темноте. Вурмы, облепившие знак на двери, и впрочем, остались, ей достало того, чтобы за нее умереть. Их свет мерк постепенно, они умирали один за другим. Подземная темнота окутала знак, который вспыхнул алым и погас, а темнота осталась. В этот самый день, в 1802 году, художник Методия Плут попытался спрятать картину под груду старых мешков из опасения, что она разбудит цыпленка. Он закончил рисовать последнего тролля с самой тонкой кисточкой, поставив точку на месте зрачка.